«Как так? Как это можно?» — удивилась Елизавета Прокофьевна. «Не в подарок! ни в подарок! Не посмел бы!» — выскочил из-за плеча дочери Лебедев. «За свою цену — это собственный, семейный, фамильный наш Пушкин. Издание Анненкова, которое теперь и найти нельзя. За свою цену — подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства». — А, продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, небось. Только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышал я о тебя ты, говорят, приначитанный, когда-нибудь потолкуем. И... Сам, что ли, снесешь ко мне? С благоговением и почтительностью кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери. — Но мне только не растеряй, снеси хоть и без почтительности, но только с уговором, — прибавила она, пристально его оглядывая. — До порога только и допущу.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 «Нет, они не то, чтобы нигилисты», — шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения. «Это другие, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушлись. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство». Они не конфузятся. с Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый. А эти дальше пошлись, потому что, прежде всего, деловые-с. Это, собственно...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 разгоряченной, в волнении и в сильнейшем припадке красноречия. «Этот-то за меня непременно», — с улыбкой подумал князь. Коля проскользнул вместе со всеми. Он горячо говорил с Ипполитом, бывшим в числе посетителей. и Ипполит слушал и усмехался. Князь рассадил гостей. Все они были такой молоденький, такой даже несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю,